Слова седьмая. «Опасный туризм». Первым, что я сделал в первое мгновение после своего пробуждения, это кинулся к окну для оценки погоды. «Солнечно!» «Вот и результат!» «Ура!» — воскликнул я, всецело отдавшись порывам эмоций. «Нам!» «Галутелый!» «И тебе доброго утра!» Подала голос матушка из кухни, чем не нарушила традиции. «Я там выставила тебе папин тактический рюкзак-кофр, его и укомплектуй своим снаряжением, и не забудь взять энергетические батончики с опреснителями и очистителями воды». Она обрадовала меня, воплотив в затаенное желание взять часть амуниции из запасников отца. «Обязательно!» Эмоционально среагировал я. — Уже собираюсь. — Ну, все, я пошла. — Продолжила мама. Завтрак на столе, а припасы к походу лежат в холодильной камере на отдельной полке. — Будь мужиком и не подведи нас с отцом. Она сделала важный напутствие, и я услышал звук, захлопнувшийся дверей. — Полинк? На коммуникатор пришло оповещение о времени общего сбора. — Это в обед в двенадцать что позволит мне тщательно и обворозом подготовиться. Этим я сразу и задался, начав важные мероприятия с составления списка. Ну а после я приступил непосредственно к сборам, которые удались мне всё-то за 3 подхода. Я несколько преувеличил количество вещей и несколько раз перебирал и урезал свою ношу. Но ничего, я хорошо справился и отправился к школе, чтобы без опоздания Прибыть в пункт первичного сбора и прибыл в назначенный час. Нервничая, когда твой заявленный вожатый мисс Стоун встретила меня обеспокоенной вопросом: "Мы уже отправляемся скоро". Она указала на наш школьный транспорт, уже загруженный пассажирами, то есть учащимися моего класса, отпущенными родителями в турпоход. Тем более, я только-только узнал отличную новость от твоей мамы. Это сразу двух взрослых от вас помочь мне и профессору. И это чисто правда мистон. Я заверил её. Так и да довол же они идут. Класнуха обернулась, и мы вместе с ней оценивающе уставились на приближающуюся парочку. Да и в транспорте все наши кок к нам прилипли, не стесняясь проявления своего любопытства, не буду лукавить, и сам скажу за себя. Тут действительно есть чему подивиться, особенно по части неординарного колорита двух приближающихся личностей. И стоит отдельно отметить, в мире разглядывания Кванта и Ханны даже я сам начал себя превозносить над сверстниками выше прежнего, хоть мне и неудобно, и чуточку стыдно сей факт признавать. Буду краток. К нам подходят два конкретных контакта, космических ветерана, у одного из которых есть костыль. Больше добавить мне нечего. Будущие ученые, да не побоюсь этого слова, чтобы оно не значило, с толпы спелеологии, немедленно выйти из транспорта и построиться с вещами в одну шеренгу, — гаркнула Ханна командирским голосом, напрочь исключающим любые мысли о неповиновении. Все высыпались наружу, опасаясь вызвать неудовольствие эксцентричной вожатой, включая профессора Донована. Все построились в одну шаренгу, в том числе и я, и Класснуха. «На рюкзаки и сумки к осмотру» — к руководству подключился сам Квант, не уступая в строгости напарнице-командиршек. «А это еще за кой черт?» — выдал возмущенный голос Фул Дюарв, «пока не готовый к повиновению, да и не привыкший к такому обращению» с великолепным собой. — Как вас станет? Представьтесь, турист! Ханна подошла к герою вплотную и вперела в него жуткий взгляд, предвещающий массу проблем, поджидающих парня в походе. — Фол... Э, фол Дюар, мисс Сэр! Под ее напором наш авторитет вытянулся в струнку. — Мистер Дюар! Эстафету диалога подхватил подошедший к ним квант. Как вы считаете, лишние вещи и ненужные причиндалы, типа чайника и утюга с феном для укладки прически, облегчат ваши физические нагрузки при преодолении сильно пересеченной местности? — Заброс риторический, — вновь ряпнула Ханна. — Вы все слышали, от чего следует избавиться не стоим, а активно проводим ревизию. Занялась суета. С выгрузкой всего того хлама, который был взят парнями с девчатами, без принятия во внимание, условия отсутствия бытовых влаг. Я таких примитивных мелочей, которые мы не замечаем в обычной жизни и воспринимаем в качестве само собой разумеющегося, как те же розетки и разъемы питания. Я тоже проинспектировал свою ношу, но ничего я такого не обнаружил. «Атрилет! Загружаемся!» прозвучала новая короткая вводная от удавлетёрнной мисс Ханны. Два раза повторять не потребовалось, и мы скоренько загрузились, стараясь не горчать наших жёстких вожатых из-за лишней медлительности и суеты. Получилось отлично, причём я избрал позицию не любимчика с привилегиями, а рядового туриста, школьника равного всем остальным. И считаю такой шаг — Идея все равно правильная, как и Квант, незаметно кивнувший мне в знак поддержки. — Да, и одноклассникам это пришлось по душе. — Наверное. Первой контрольной точкой нашего туристического маршрута стала пригородная речная станция. Расположена она в живописной береговой зоне, считающейся самой красивой и загадочной в этой части не только нашей притории, но и планеты туристов из мегаполисов тут у Тимотеуще активно отдыхом занимаются в соответствующий сезон. А всё почему? Дело в уникальном месте расположения нашего городка и в особенностях ландшафта. На этом участке русла реки здесь она разливается на огромные территории, образувая кучу протоков, широких дополнительных рукавов, придатков основного русла и невообразимое количество островов, в том числе и скального типа, торчащих посреди воды высоченными шпилями с поחשственными шапками зелени, а ещё вниз по направлению течения начинается каскад водопадов. На речной станции нас уже ожидали официальные лица, то есть представители от организаторов мероприятия и от местной администрации. Ну, событие, как никак. При всему, сразу же после выгрузки нас заставили выслушать кучу ненужного текста. Нового в услышанном мы ничего не нашли, а нужного для похода тем более не подчерпнули. Пространные формулировки и поздравления лучшим из лучших это основная тема выступления представителей. Неблаго, что данная формальная часть, как неизменный спутник бюрократической системы быстро закончилась. Заскучать даже толком никто не успел. Официальные лица удалились, и наш профессор отправился к пилоту гравикоптера, должному осуществить нашу доставку до места для сверки дальнейшего маршрута. Судя по мимике и жестикуляциям обоих, а также от постоянного тыкания пальцами в карту, наше место высадки изменилось. Верси, меня тыluckwant, подбравший сзади и стараясь не привлекать внимания остальных. За Магас не волнуйся, она ещё равнодушна к тебе точнее, так держать, поборок не будет, договорил он и вернулся к Ханне с профессором. У них как раз завершилось совещание с пилотом, и назрела необходимость донести до нас результаты. "Друзья мои", проникновенно заговорил сэр Донован. «Обращаюсь ко всем. Прошу всех подойти. У меня для вас есть важные новости, а основная — мы изменим туристический план. Но не волнуйтесь, общие дела от этого не пострадают, а конкретик в изменениях станет для всех отличным сюрпризом». Водушевленно завершил он короткое обращение. «Размещаемся в грабикоптере», — подал команду «Хвант». — Ремни безопасности не игнорируем и не забываем свои вещи, — дополнила его Ханна. — А то вон эмоции бьют через край. Мы и разместились, заняв места у широких иллюминаторов туристического транспортировщика унифицированного типа, дабы не упустить возможности полюбоваться красотами с высоты. Когда еще выпадет такой случай, кто его знает? Дети. Все туристическое дороговато для местных, с невеликим-то заработком, если сравнивать с мегаполисами. И, наконец, залет и плавный набор высоты. Пилот выбрал такой режим, при котором гравикоптер поднялся над границей тумана, образовавшегося над водой, и остался на этом уровне. Открывшиеся виды — это просто отпад. Высоченные скалистые острова — Поднимается ввысь над переной густого тумана, она страстно орлиха проносится рядом. Мы заворожённо рассматриваем все красоты природы. Густые непроладные леса на островах выбрасывают вверх стаи перепуганных нами птиц, пестрящих всеми возможными красками. На любоваться можно до бесконечности. И время полёта пошло вовсе неконтролируемо. Вроде и долго, но и такой же быстрые, как мгновение. А вот и Сёра Бориса, о котором я вам говорил. Профессор воспользовался громкой связью в салоне. "Да обратите внимание вниз. Мы как раз зависаем". Пилот выполнил заявленный манёвр, и мы зависли над громадным зевом провала бездонной карстовой пещеры, расположенной почти в центре крупного острова имеющего и скалы, и гору в ландшафте. Местность сильно пересеченная, если говорить о увиденном в целом. Еще недавно здесь было островное озеро, — продолжил профессор, — но, друзья, природа и погода взялись в свое. Вода резко ушла и принесла нам такой редкий подарок. Громоотор снова нырнул в туман, и через пару мгновений нам открылась живописная бухта с отмелью песчаного берега. Собственно, её пилот и избрал точкой высадки. Далее мы успешно приземлились, выгрузились и собрались к берегу, построившись в шеренгу для получения инструкций и вообще. Короче, наша основная туристическая часть мероприятия началась. И начало это стало суровым испытанием для каждого. Нево надежда разбить лагерь в столь прекрасном месте рухнула напрочь. Нас ожидает увлекательные, изнуряющие и даже опасные лесные путешествия, насыщенные преодолениями всевозможных препятствий. Но общее настроение не испортилось. Наоборот, все сплотились оставив позади школьный разпри а небольшие казусы этого этапа прошли на волне доброго юмора в общем мы добрались до точки разбивки лагеря расположенной неподалёку от той самой пропасти добрались сильные к ночи и очень уставшими даже лагерь разбили наспех рассчитывая исправить все свои недочёты по утру но мне от чего-то не спится я долго ворочаюсь И считаю звёзды в уме, хотя мои двухместные палатки вполне соответствуют необходимому комфорту. Да тут у всех такие, раскладываются автоматически, и остаётся лишь хорошенечко закрепить их на грунте. А сна так и нет. Есть только желание подышать воздухом, а может, у костерка посидеть, если компания сложится. Что-то подсказывает мне о том, что я такой не один в эту ночь. «Сосном не в ладах!» Решительно настроившись, я покинул палатку и отправился к костерку, предусмотрительно организованного чуть в стороне. Это для исключения излишнего беспокойства спящих. Естественно, мои предположения сбылись, и будет компания. «Не спится, как посмотрю!» Квант прокомментировал мое присоединение. «И вам доброй ночи!» Я сел на вывороченную корягу, как атрибут бывшего озёрного дна. Что на повестке? попытался я вклиниться в разговор. "Пересэм, когда завтра будем спускаться?" не очень информативно ответила Ханна. Я помешал, высказал я предположение, исходя из характерных выражений на лицах сидящих. "У вас такие физии, будто я вторгся в обсуждение страшных тайн и заговоров". «Не верь глупостей!» — Квант подвигнул напарнице. «Да ладно уж, продолжай!» Он выставил вперед складной стаканчик, и мне все стало ясно. «Хочешь?» — это он уже мне. «Градусов мало!» «Я пробовал как-то крепленное, но уже и не помню, как оно было. Посему предложение техника оказалось заманчивым. Хм, с познавательной точки зрения, конечно же!» «Давай!» Я решился и протянул руку от этих да малых меля. Гван кивнул в подтверждение и сунул мне полную ёмкость с напитком. Ну и я всё и выпил. Теплота медленно поползла по моим внутренним органам, наполня ляёгкостью тела. Та лёгкая головокружение не навредило, а внесло талику положительного в эмоции. Я захотел полететь, но передумал, так как к нам начали подходить остальные полуночники я даже не сомневался что так оно и будет в первую и походу ночь в результате у костерка собрался весь наш актив школьного классца короче в целях сплочения и во избежание недопониманий я всех угощу но только сегодня заявил квант прекрасно сознав фактор заблаченя употребления крепенького «Надеюсь, секрет не дойдет до родителей?» «А завтра мы опять превратимся в сущих деспотов», — дополнила его посыл Ханна. «У всех с собой есть посуда. Не обсуждается слово. Все мертвы нами. Ура!» Возгласы и реплики удовлетворения стали ожидаемым результатом, и настроения недоверия к вожатым исчезли. «В общем...» Под легонько и скрепленных мы принялись коротать ночь. Полились разговоры на всякие темы, и мне показалось, что все стали немного терпимее и даже дружелюбнее относиться друг к другу. Тут я захотел в туалет, как не кстати, по-маленькому. — Я сейчас, — заявил я, решительно вставая с коряги, — отлучусь и быстро вернусь. — Будь бределен, — выкрикнул кто-то мне вслед. — Да я просто очаг в него... Договорить я не смог. Хрис! Из-под ног раздался треск древесины, и я потерял точку опоры. Рухнув стремительно вниз, я покатился между двух стенок расщелины, цепляясь за камни всем, чем попало, и стремясь притормозить, чтобы хоть как-то смягчить силу неминуемого удара. Бух! Летел недалеко, если только представление, Неизбенил сот состояние шока. Дно плоское, это я ощутил всем своим телом. И мне повезло, что без камней, об которые можно запросто проломить себе голову. В стороны подсветка коммуникатора выручила, я смотрел пространство пещеры. Причём не маленькая, нормальный такой. Ты там живой? оклик донёсся сверху. "Фал не!" заорал я. Продолжая рассматривать стену пещеры. «Вам непременно нужно спуститься сюда, а в особенности профессору!» Продолжил орать я. «Не могу ничего объяснить, так как не имею ученой степени, но мы близки к важным открытиям!» «Жди там и не двигайся!» — крикнули сверху. «Организуем спасательную операцию!» «Как будто я собираюсь деться куда-то!» — пробубнил я себе под носом. Испуга я не испытываю, а вот интерес открыл для себя колоссальный. Стены вокруг расписаны странными знаками и схемами, не очень-то подходящими для привычных отголосков древности. А всё почему? А из-за правильности линий и соблюдения правил тригонометрии или ещё какой-то науки, которую мы не проходим по программам школьного обучения. Гадать над загадкой «Можно до бесконечности, но я всецело полагаюсь на будущее объяснение профессора. У него побольше знаний, да, и опыт есть. Но что-то подсказывает мне и о его затруднениях». «Не так однозначно все выглядит в рисунках на этих стенах. Сверху пал моток туристической веревки, а следом еще два. Спускаемся, отойди немного в сторону, вдруг что-то валится на голову. Спокойно предупредил меня Квант. «Нормально, давайте!» Я подтвердил принятие его слов. Первой в провал спустилась Ханна. Подав знак о нормальном исходе спуска, она внимательно осмотрела рисунки. «Света побольше сюда захватите. И насчет профессора. Тут его присутствие действительно необходимо», доложила она результаты разведки через коммуникатора, о чем я не догадался. Ярси, надеюсь, ты догадаешься заявить свои права на открытие, улыбнулась Сара. Поверь, это попахивает сенсацией. Посмотрим, что профессор нам скажет. Пожалуй, я причами. А насчёт первенства? Ты коммуникатор отразил время моего падения. Его показания никто не оспорит. Всё равно, помни о первенстве находки и заявлении прав. Тут начался спуск к основной группе вместе с квантом и профессором. Каждый прибывший в пещеру неизменно пялился на стены и пытался внести какие-то свои предположения. Но главное слово мы оставили сэру Доновану, как единственному судье, способному оценить важность находки.